Природа желания. Был тихий вечер, много лодок с белыми парусами плыли по озеру. На большом расстоянии высился покрытый снегом пик, словно его подвесили с неба. Вечерний бриз северо-востока ещё не начался. Но в направлении к северу на воде появилась рябь, и часть лодок стали вытаскивать на берег. Вода была глубокой синевы, небо совершенно чистое. Озеро было огромное, но в солнечные дни можно было увидеть города, расположенные на другом берегу. В небольшом заливе, уединённом и забытом, куда мы пришли, было совсем тихо. Сюда не заходили туристы, а пароход, который курсировал вокруг озера, никогда здесь не останавливался. Недалеко расположились рыбачьей деревушка. Ожидалась ясная погода, поэтому небольшие лодки с фонарями, вероятно, будут рыбачить ночью. В этот полный очарования вечер рыбаки готовили свои сети и лодки. Долина скрыла Долины скрыла глубокая тень, а горы ещё продолжали удерживать солнце. Некоторое время мы шли пешком, потом уселись около дорожки. Ему хотелось поговорить об интересующей его теме. Насколько я могу припомнить, у меня всегда были нескончаемые конфликты большой частью внутренние. Хотя иногда они проявлялись и вовне. Но внешние конфликты особенно меня не беспокоят, так как я научился приспосабливаться к обстоятельствам. Однако процесс приспособления был довольно мучительным, ибо меня нелегко убедить или подчинить. Жизнь была трудная, но я хорошо работал и создал для себя благоприятные условия. Но проблема моя не в этом. То, что я не могу понять, это внутренний конфликт, которым я не в состоянии управлять. Часто просыпаюсь в середине ночи от бурных сновидений. Мне кажется, что у меня не бывает ни минуты отдыха от конфликта. Он таится глубоко, сопутствуя повседневной деятельности и нередко врывается в сферу более сокровенных отношений. Кришнаджи, что вы имеете в виду, говоря о конфликте? Какова его природа? Конечно, я довольно занятой человек. Работа моя требует сосредоточенности и внимания. Когда у меня нет работы, я забываю о внутренних конфликтах. Но как только в работе появляются свободные промежутки, конфликты снова со мной. Эти конфликты бывают различного рода и протекают на разных уровнях. Я хочу преуспевать в работе, занимать высшие места, иметь достаточное количество денег и всё прочее. Я знаю, что всего этого могу добиться. Она в другом уровне сознания. Я вижу всю нелепость своих честолюбивых устремлений. Я люблю всё лучшее, что даёт жизнь, но в то же время хочу вести простой, почти скептический образ жизни. Я ненавижу множество людей, однако же хочу забывать и прощать. Я мог бы продолжать и дальше, но уверен, что вы в состоянии понять природу моих конфликтов. Внутренне я миролюбив, но легко поддаюсь вспышкам гнева. У меня прекрасное здоровье, может быть в этом несчастье, по крайней мере для меня. Внешне я произвожу впечатление спокойного и устойчивого человека, но внутренние конфликт, конфликты приводят меня в смятение и волнуют. Мне уже за 30, и мне на самом деле хотелось бы вырваться из смятения, порождаемого моими желаниями. Видите ли, я не знаю. Ещё одна из моих трудностей состоит в том, что я не могу говорить об этом с кем-нибудь другим. Вот сейчас впервые за много лет я чуть-чуть раскрыл себя. Я не склонен к тайне секреты, но не но не терплю говорить о самом себе. Я не решился пойти к психологу. Теперь, когда вы всё это знаете, скажите, пожалуйста, возможно ли мне обрести внутреннюю ясность? перечно джи. Вместо того, чтобы усилием покончить с конфликтом, посмотрим, сможем ли мы понять этот комплекс желаний. Проблема наша это понять природу желания, а не просто преодолеть конфликт. Ведь именно желание является причиной конфликта. Ассоциации и воспоминания стимулируют желание. Память это часть желания. Накопление приятного и неприятного питает желание и приводит к к созданию противоречащих и враждующих между собой желаний. Ум отождествляет себя с приятным, противопоставляя его неприятному. Делая отбор между страданием и удовольствием, ум расчленяет желание и делит его на разные категории, в зависимости от цели и ценности. Пришедший. Хотя существует множество желаний, враждующих между собой и противоречащих друг другу, все они не составляют единое. Так ли это? Кришна жёт, это так, неправда ли? Понимание этого поистине чрезвычайно важно. В противном случае конфликт между противоположными желаниями будет продолжаться бесконечно. Двойственное желание, которое создано умом это иллюзия. В желании нет никакой двойственности, есть просто различные типы желания. Двойственность существует лишь между временем и вечностью. Рассмотрим нереальность двойственности желания. Само желание разделяет себя на хочу и не хочу. Но если избегать одного и следовать другому, это все еще остается желанием. Не существует какой-либо возможности избежать конфликта с помощью противоположного. Ибо само желание рождает свою противоположность. Э, я понимаю в общих чертах, что сказано вами факт, но ведь остаётся фактом и то, что меня продолжают разделять многочисленные желания. Кришнаджи. То, что все желания суть одно и то же факт, который мы не можем изменить, показать так, чтобы он соответствовал тому, что нам удобно и что нам нравится. Мы не можем использовать его в качестве инструмента для освобождения себя от конфликта желаний. Но если мы понимаем его истину, тогда этот факт способен освободить ум от иллюзий. Вот почему мы должны осознать желания, которые разбивают себя на отдельные и враждующие части. Мы есть эти противоречивые и враждующие желания. Мы это взятый в целом пучок желаний, каждое из которых тянет в свою сторону. Он: Хорошо, но что же мы можем с этим поделать? Кришнаджи: Если мы с самого начала не уловим проблиска желания к чего-то единому, тогда всё, что мы будем делать или от чего воздержим, воздержимся, воздержимся, всё это будет иметь весьма весьма малое значение, так как желание создаёт новое желание, и наш ум оказывается втянутым в этот конфликт. Свобода от конфликта приходит тогда, когда прекращается желание, которое создаёт я с его воспоминаниями и способностью различать. Когда вы, э, он, когда вы говорите, что конфликт перестаёт существовать лишь с прекращением желания, не означает ли это конец активной части же человека, э, активной жизни человека? Кришнаджи Может быть, означает это, а возможно и нет. Было бы глупо с нашей стороны рассуждать по поводу того, каков будет характер жизни, лишённой желаний. Он. Вы, конечно, не имеете в виду, что должны прекратиться желания органического характера. Кришнаджи, желания органического характера приняли форму и получили развитие с помощью психологических желаний. И мы говорим именно о психологических желаниях. Он: Можно ли нам более глубоко рассмотреть характер действия этих внутренних желаний? Кришнаджи: Желания бывают явные и глубоко запрятанные, сознаваемые и скрытые. Скрытые желания имеют гораздо большее значение, чем явные. Но мы не можем изучить более глубокие желания, если не поняли и не укротили поверхностные желания. Это не означает, что сознаваемые нами желания мы должны подавить. облагородить или передать по какому переделать по какому-то образцу но они должны быть в поле наблюдения и их надо утихомирить когда успокоится поверхностное возбуждение создатся возможность выхода наружу более глубоко скрытых желаний мотивов и намерений он каким образом можно успокоить поверхностное возбуждение я понимаю необходимость того о чём вы говорите Совсем не вижу, как подойти к проблеме, как с этим экспериментировать. Кришнаджи, экспериментирующий и то, с чем он экспериментирует, неотделимы друг от друга. Эту истину надо понять. Вы, экспериментирующий над своими желаниями, не являетесь сущностью отдельной от этих желаний, не правда ли? Я, которая говорит: "Я должен подавить это желание и следовать за тем, Само есть следствие всей совокупности желаний. Разве не так? Он. Можно чувствовать, что это так, но по-настоящему это понять дело совсем другое. Кришнаджи. Если эту истину осознавать сразу же по мере того, как возникает каждое желание, тогда существует свобода от иллюзий. Что экспериментирующий является отдельной сущностью. не связанное с желанием до тех пор, пока я упорно прилагаю усилия, чтобы ослабить себя от желания, от этого только усиливается желание в другом направлении и таким образом увековечивает конфликт. Если существует осознание этого факта от момента к моменту, воля цензора прекращается. И когда переживающий есть само переживание, вы обнаруживаете, что желания с его многочисленными разнообразными конфликтами больше нет. Он поможет ли всё это создать более тихую и более полную жизнь? Кришнаджи. Конечно, не сразу. Несомненно, возникнет больше э больше беспокойства, потребуется более глубокое регулирование. Но чем глубже и шире человек проникает в эту сложную проблему желания и конфликта, тем проще она становится.